Глава 7. Урок по забрасыванию угля. Спустя несколько часов в глубинах Дельзагей достоял завершённый поезд Лдыки Демонов Vertex Emblem. За основу корпуса поезда был взят паровоз, который ходил возле Сеони в древние времена. Спереди находилась ветряная мельница, а в качестве колёс использовались водяные мельницы. Эти крыльчатки вращались за счёт сил, схожих с порядком отшеения или шестернёй судьбы. Проще говоря, они представляли из себя нечто наподобие сенсоров, которые улавливали незримые шестерни. Помимо этого, корпус поезда был оборудован всевозможными магическими ухищрениями, которые позволяли им уходить по любым дорогам, насколько бы плохими они ни были. Можно сказать, что он был даже лучше летающего корабля крепости Заритхевенса, который мог летать в небе разрушения. «Ха-ха-ха-ха! Ну а кто так забрасывает уголь-то, а?» Забыли, что поддержание нормальной скорости поезда Владыки Диаманов обеспечивает истопник окачигар, а? Забрасывайте по шайсту нагля в минуту, если не хотите, чтобы поезд трокнул. Сказал Эльдуит в машинном отделении поезда Владыки Диаманов. Два ученика в чёрной униформе упражнялись в работе истопника и кочегара, обязанности которых состояли в забрасывании угля лопатами в топку паровоза. Ам, по 200 кг забросок, что ли? И так 30 раз за 1 минуту? Это же абсурд. Да я вообще, почему у него такой примитивный механизм, и им нельзя управлять напрямую при помощи магии, как летающими кораблями-крепостями. Проворчали стопник с кочегаром, отчаянно зачерпывая уголь лопатами из угольного ящика и бросая его в топку. Уголь и топка, разумеется, были далеко не обычными. Парус ладьи демонов дёржится не только за счёт магической силы, а ещё за счёт божественных полномочий. Можно сказать, что это движущееся божественное владение. «Богиня Созидания специально сделала настолько примитивный механизм, чтобы даже вы могли им управлять. Если вы рискнёте подцепить к нему магические линии и попытаетесь управлять им при помощи магической силы, то ваши основы сгорят до тла в новине ока! Ха-ха-ха-ха!» Довольно рассмеялся Эльдмейт. «Точность забрасывания угля оставляет желать лучшего. Дальше переходите к Е6 в правом нижнем углу. Баланс угля порядка не должен нарушаться». Стоящий позади двух учеников Син сверкнул магическими глазами, Если не забрасывать уголь равномерно, то он не будет прогорать эффективно, и в результате поезд Владыки Демонов не сможет проявить себя на полную. На уголь тяжёлый, а перед топкой жарко, поэтому мы не можем забрасывать его так, как вы нас просите. Одно лишь держание этой лопаты в руках безумно истощает магическую силу. По всей видимости, из-за того, что истопник с кочегаром непрерывно упражнялись с самого момента завершения поезда Владыки Демонов, они оба тяжело дышали. Больше эффективности они физически выдать не смогут. «Отдохните пока! А взамен вас! Точно! Герой канон! Покажи-ка им пример!» Выглядящие полностью истощёнными ученики в чёрной униформе поставили лопаты, вышли из машинного отделения и рухнули на пол. К ним подбежал другой ученик и наложил на них магию исцеления. Остальные же ученики всё тренировались управлять поездом в других отделениях. Ну что ж, на смену им в машинное отделение зашёл Рэй. «А тебе уже приходилось заниматься этим раньше, Рэй? Из открытой двери в машинное отделение заглянула Мисса, которая в данный момент отдыхала. Так ведь это же засилонский транспорт? А обычным паровозом может управлять даже один человек. Ух ты, вот оно, ну, значит, как. Когда в следующий раз отправимся в Азасион, мне бы хотелось прокатиться на поезде, которым будешь управлять ты. Эти слова вызвали у Райо улыбку. "Разуме, прямо у ног Raya вандзилась лопата. Ванзис она лишь немногим ближе, и он остался бо без пальцев на ноге. «Ну же, покажи нам пример». Полный намерений убийства взгляд Сина пронзил Рея, он взял лопату, и Син снова отошёл назад. «Ой, кажется, я была слишком откровенна», шёпотом сказала Миса. «Ничего страшного». Горько улыбнувшись, ответил ей Рей. С этими словами он взял лопату так, будто для него это было не в новинку. «Ха!» И всего за одно мгновение забросил уголь в топку тридцать раз. Мало того... Он разложил его весь чётко на равном друг от друга расстоянии, огонь в топке бурно воспылал, и из трубы поезда владыки демонов обильно повалил дым. Как-то так, пожалуй. Рэй повернулся к двум ученикам в чёрной униформе. Проще говоря, лопата, это всё равно, что меч. Поэтому, если будете взмахивать ей как мечом, то и скорость у вас будет приличная. Даже если так... Нет, это никак нам не поможет. Верно, никак. Сказал стоящий позади Рэй Осин. У тебя вышло что-то около 6 тонн в секунду. Вот я бы забрасил в 10 раз больше. 60 тонн. А разве 6 тонн не предел?" взглянув на топку, Рэо знатно наклонил голову. Должно быть, он подумал, что больше угля, чем на 30 бросков, туда не влезет. "Ты ожидал, что 6 тонн будут пределом из-за того, что это азазелонский транспорт?" Стену взял лопату обеими руками и будто держа меч, направил её кончик на топку. после чего краем глаза пронзительно взглянул на Рея. Забрасывающий меч лопата – секрет первый. Магические глаза сильно сверкнули. Сжатие забрасываемого пламени. Он резко зачерпнул лопатой, несущей в себя магическую силу, а точнее забрасывающим мечом лопатой уголь. Затем кончик лопаты ускорился до немыслимых скоростей, и уголь на ней в мгновение ока сжался до одной десятой от своего размера. Защитное мгновение промелькнуло, не исчислимое множество вспышек меча, и топка оказалась плотно забита огромным количеством заброшенного жатого угля массой ровно в 60 тонн. В тот же миг топку объело обжишующее пламя, и трубы буквально извергли из себя чёрный дым. Машинное отделение окутал такой жар, что здоровенного демона бы расплавило от одного нахождения в этом помещении. Ранята сказал, что лопата это всё равно что меч. Стоя посреди такой жара, что от него застрялса воздух. Син с непринуждённым видом вонзил лопату перед Реем. «Но лопата и есть меч. И я не могу позволить своей дочери поехать на паровозе того, кто этого не понимает». Раздался колокольный звон. «На этом сегодняшние занятия окончены. Продолжим завтра». Выйдя из машинного отделения, Син браво пошёл прочь отсюда. «Лопата и есть меч, значит?» «Прости его. Не стоит так волноваться из-за того, что сказал мой отец». Он просто излишне сильно переживает за паровоз даже если он сойдёт с рельс ничего страшного не произойдёт вздохнул ново сказал мисса эй горько улыбнулся я так не могу мисса моргнула потому что он твой отец а она радостно улыбнулась так да я буду биться вместе с тобой эй удивлённо посмотрел на миссу а ну я имела в виду что поговорить с ним и попытаюсь сделать так чтобы он стал помягче а он послушать тебя «Хе-хе-хе, <смех> я, знаешь ли, во многом выросла над собой. Положись на меня». Миса на миг посмотрела Сину в спину. «Я ненадолго». Миса побежала за Сином. «Папа, подожди меня. Давай пойдём домой вместе». Син остановился и спокойно повернулся к Мисе. «Миса, в академии для тебя мастер Син». «Так ведь уроки уже закончились». Сказав это, она вцепилась в его руку. Его взгляд стал ещё более пронзительным. Ты права. Не знала, что ты умеешь управлять паровозом, папа. Как-то давно приходилось по приказу господина. Но я об этом особо не распространяюсь, поскольку не настолько искусен в этом. Но это всё равно круто. Давай в следующий раз все вместе отправимся в путешествие. Сказала мисса Ластис к нему. Сенс сверкнул магическими глазами и посмотрел на неё так, словно заглядовал в бездну. Мисса, меня не просто так зовут правой рукой владыки демонов. Но в глубине души ты Я хочу прокатиться на твоём парозе, пап. Я подумаю об этом. Переплетя руки, дружные отец и дочь пошли домой. А видимо, она решила, что сын смягчится, если она сперва прокатится на его парозе, а потом уже на паровозе Рая. Ха. Поначалу отношения между ними были неловкими, но теперь они прямо вылетают отец и дочь. А разве мастер Син не просто слепо любящий свою дочь отец? Поражённо сказала стоящая рядом со мной Саша. Ах, ничего ты не понимаешь, Сашенька. «Родители всё что угодно сделают для своего ребёнка, когда тот ластится к ним». Элеонур откнула Сашу пальцем в плечо. Услышавшая эти слова Зесси, радостно подбежала к ней. «А мне нравится. Мамина. Готовка». «О, ну тогда я сделаю для моей миленькой Зесси вкусные овощные крокеты и овощной супик. Устроим сегодня вечером шикарный ужин». «Мама. Обманщица. Я не о траве говорила». Зессия принялась колотить Леонору. «Рэй!» – окликнула Миша, вышедшего из машинного отделения Рэя. «Я его нашла. Меч Духов Богов и Людей!» Миша кивнула. «Он на северо-востоке Зессиона, внутри Ледяного Горного Хребта!» Миша моргнула, и в её поле зрения образовался магический круг ремонета, в котором был увиден Ледяной Горный Хребет, и погребённый в его глубинах Меч Духов Богов и Людей. «Я сейчас же отправлюсь туда!» Тот есть кое-что странное. Мишон рисовала магический круг Гатама, который должен телепортировать внутрь ледяного хребта прямо рядом с Авансманой. Однако заклинание не активировалось. "Ты не можешь воспользоваться Гатамом, несмотря на то, что видишь место божестными глазами?" спросила Рей. "Я не знаю почему. По идее, если она видит место божестными глазами, то и телепортироваться туда должна мощь. Я не похоже, чтобы там было сильно нарушено поле магической силы." Может быть, кто-то препятствует этому? Возможно, но я никого там не вижу. Рай задумался с серьёзным видом. Этот кто-то явно не заурядная личность. Раз может скрыться от взора твоих божественных глаз. Кликнул я Мишу сзади, и она посмотрела на меня. Впрочем, не похоже, чтобы он наложил руки на меч духов богов и людей. Возможно, там просто находится его владение. Если так, то, возможно, меч доставили ему проблем. «Всё-таки в его владение вонзился священный меч. Должно быть, он доставляет ему неудобства, ведь никто, кроме Рэя, не может вытащить его. Если там кто-то есть, я принесу ему свои извинения». С этими словами Рэй нарисовал магический круг Гатема. Поскольку рядом с мечом телепортироваться было нельзя, он обозначил конечной точкой окрасности Ледяной горы. «Будь осторожен, на всякий случай!» Сказал я и подцепил к Рэю магическую линию Гайза. «Обязательно». Она ответил мне улыбкой и телепортировался.